Глава сорок восьмая. Большая суббота. Шевардин выгодно купил у военного шофера бутылку спирту. На ходу улыбался и подмигивал, как бы приглашая прохожих заглянуть под встопорщенный борт пальто. «Эх, будь Наташка хорошей женой, разбавили бы они спирт до да лимонных корочек туда». Да соленую закусочку, ух, блаженствуй, но разве с Наташкой выпьешь? Глядит, ощипанный совой дышит из-под палки. Раньше хоть глянуть было на что, а теперь совсем кощей в юбке. В кухне хозяйка шепнула Шевардину, что пришел тесть. Он воровато попятился в сене. Вот еще. Ему только поставь, сразу вылокает. Положил спирт в ящик с хламом, И с улыбкой вошел к себе. — А, Матвей Егорычу с субботкой. — Наташ, ну-ка собери нам пожевать и самоварчик. Выпить бы, да где возьмешь? У вас на заводе добывают или постить приходится? Матвей ладонью провел заново отращенной бороде и молча глядел на Шевардина. — Ну и дрянь же ты, — говорило его лицо. Неужто через окно бутылку в кармане заметил? Затревожился Шевардин и засорил словами. Жизнь становится тугой, все дорожает, в войне не видно конца. Ну, ладно, садись, хмуро остановил его Матвей. Вы не в себе что-то? А с чего мне в себе быть? Что так, мобилизовали, может? Ростом не вышел. Ты вот что, ты слово давал по-людски вести себя? — А сам? — Шевардин скинул на Наташу глаза. — Ага, нажаловалась уже. — Не шипи, — не жаловалась она. — Я ей не кто-нибудь. Я по глазам вижу, как ей. Цыц, не трещи. — Что-то цыкаешь. Может, силу показывать начнешь? Плевал я. — Плюй, а слово помни. Не доводи меня. — Да чего доводить? — Что в самом деле орешь? «Не хочу я говорить с тобой. Уходи!» «Да ты что!» — побагровел Матвей. Наташа обвела руками шею отца и сквозь слезы залепетала, что она не жалуется и всем довольна, что она ждала его отца, а он пришел и вместо того, чтобы посидеть с нею, ругается. Это передернула Шевардина. Его Наташа ни разу не обвивала руками так, как обвивает отца, и ни одного такого слова, какие говорит сейчас, не сказала ему. Никогда так тепло не звенел здесь ее голос. Он сорвал с вешалки пальто и хлопнул дверью. — Нужны вы мне, черти, — выговаривать пришел. Большое, думаешь, добро твоя дочка. Сумерки, ветер с реки, дрожь воды в полынье охладили шевардина. Он застегнулся и обиженно зашагал в субботний гул колоколов. Ему захотелось выпить. Надо бы захватить с собой бутылку. Зашел бы он в чайную, заказал закуску, под столом разбавил бы спирт. Язык его зашевелился. А в памяти всплыл Васька со словами об Ивашке. Вот, надо зайти поглядеть. Он был уверен, что в Нерыдае увидит огородников, ремесленников, прожорливых и латошников. Вот кого ублажает она. Ха! Шевардин решил юркнуть в Нерыдае в уголок и незаметно вглядеться оттуда во все. В трактире, однако, все столики были заняты, и ему пришлось сесть чуть ли не посреди зала. Он напустил на себя озабоченность, ему хочется пить, он зашел случайно, а затем, склонившись к стакану, из-под оглядел зал и поджал губы. — Ишь ты! Мастеровщина тут! Глядеть туда, куда глядели все, он не спешил, еще подумает, что интересуюсь. На помосте сидели Арсентий, Таня и человек пять молодых музыкантов и певцов. Возле помоста стоял столик, а за ним по одну сторону сидел старик Марков, а по другую — девушка, которую Арсентий называл «белой шапочкой». Она вернулась с Алтая, упросила Маркова взять ее в Нерыдай и дала Мавруше слово, что разговаривать с Арсентием не будет. Теперь на ней была черная шапочка, но Таня узнала ее и старалась глазами спросить, что ей нужно, почему она тогда не пришла в больницу. Белая шапочка чувствовала это, терялась и отводила взгляд на стойку. Ее золотые очки раздражали Таню, и она думала, что явись эта худенькая, плоскогрудая девушка к ослепшему Арсентию в больницу, все, вероятно, сложилось бы иначе. Она, Таня, не пела бы с Арсентием, люди, наверное, смяли бы ее с Ивашкой. Кончик вздернутого носа белой шапочки лоснился, очки сверкали. По одной из кос на плечо стекал свет, и она напоминала сидящую на ветке настороженную горлинку. Таня чувствовала ее робость и напрягала волю. Белая шапочка должна повернуть к ней лицо. Она, Таня, должна заглянуть ей в глаза. Белая шапочка упрямо разглядывала сидевшего за стойкой Панфила. Тогда Таня прибегла к хитрости. Облокотилась на руки, стала глядеть сквозь пальцы и почувствовала, что белая шапочка хочет быть в стороне, что она, может быть, пришла сюда из любопытства, чтобы написать родным и подругам о человеке, с которым чуть-чуть не пострадала. и о ней, о Тане, ослепившей Арсентия, и едва не ослепившей ее. Чутью своему Тане верила, порвисто подняла голову, пошевелила губами. Пигалица! И увидела Шевардина. Вот и этот ворон прилетел, повела она плечом, и у нее, как по протаренной дорожке, потекли мысли о том, Что не обмани ее, Шевардин, она, как в тюрьме сидела бы в его комнате, поджидала бы его с работы, он куражился бы над нею, как куражится, по словам Васьки, над Наташей. Не вышло голубчик, не вышла. Сжала она губы и удивилась, чему радуется. Ведь на слепоте, на горе Арсентия поднялось ее счастье. Таня покраснела и опустила глаза. Шевардин... перекосил плечи и потихоньку свистнул. Вот еще! Чего он пришел сюда? Не мог дома напиться чаю? Тесть, небось, ушел, самовар шумит и ждет его. Пфу, нужен ему этот чай, какие-то распаренные веники. Брести мыслью с предмета на предмет шивардин перестал, когда на помосте молодой парень как бы приклеил к шее скрипку и одновременно вскинул смычок и тряхнул головой. Скрипка быстро, как ребенок, вбежавший с улицы в дом, заговорила, залепетала. Арсентий и Таня голосами подбросили ее лепет. Голоса их тут же повздорили и пошли в разные стороны, как концы закинутого невода. Затем заспешили навстречу, сплелись, расплелись, стали отбегать и ударяться друг от друга. Голоса эти поразили Шевардина, но он делал вид, будто ему скучно. Он рукой сжал угол стола и сопротивлялся. Ну, подумаешь, поют. Не то слыхали. Но мысли, как пролитая на горячую плиту вода, испарялись. Грудь полоснула жалостью. Арсентий и Таня как бы схватились за кончик этой жалости, начали вытягивать ее из груди и опутывать ею Шевардина, Он перестал думать, крепче сжал рукой угол стола и словно заснул. В нем толчками поднималось удивление. Это поет Таня, та самая, что дорожила им, но она уже не глядит на него и поет не ему, он не нужен ей. Значит, лгали деревенские фабричные умники, будто дерзким женщины прощает все. Где там? Таня обрушивает на него голос. Таня, красивая, далекая, недоступная, хочет песней раздавить его. В горле Шевардина защипала. Но скрипки, голосам Марсентия и Тани, этого было мало. Они поднимались все выше, все теплее, рассказывали о человеке, который хочет быть соколом. Ему бы крылья, он покинул бы землю. поднялся за тучек к солнцу, и там искал бы счастье. Но у него нет крыльев, он в ерме батрака, а для батраков на земле есть все, кроме воли и счастья. Ему надо было драться за счастье, а он жалостно спрашивал Бога, почему тот не дал ему крыльев, почему он не сокол, почему не летает. Скрипка Арсентий и Таня рассказывали об этом так, Что Шевардин почувствовал, струны и голоса говорят о нем. В самом деле он столько вынес, столько обжигался, столько плакал, столько били его. Пусть любители сладкого внюхаются в карамель. Она пахнет его, Шевардина, слезами и кровью. Легко это развернуть этикетку и положить готовую карамель в рот, А вот каково было делать ее, когда он был маленьким? Но он перенес все, он придумал ликерную карамель, а люди обманули его, вырвали из рук его счастье, насмеялись над ним. Кто он теперь? Хорошо, что Шевардин был трезвым. Пьяный он, вероятно, кричал бы, в Нерыдаи о своих обидах, он испортил бы нерыдаевцам большую субботу. Он кричал бы о том, что Таня не поняла его. Он не такой, каким кажется ей. Он не знал, что она умеет так петь. Когда скрипкой голоса смолкли, он вместе с другими захлопал в ладоши и спохватился. — Что это я? И глянул на Таню, не видала ли, заворчал. — Ивашка, небось, плачет без пригляда, а она тут про Он Шевардин не умеет петь, где уж ему, но он не позволил бы покидать Ивашку. Нет, раз ты родила, будь матерью, сделай одолжение, пой песни сыну, пой отцу сына, а не где-то там в трактире.